А УШС? Не находись это существо вблизи госпиталя, Конвей никогда бы не поверил, что оно вообще может существовать. К тому же гость оказался важной персоной, рангом не ниже диагноста. Дежурный поспешно передавал сообщение о его прилёте медицинскому персоналу госпиталя, и Конвею захотелось поглядеть на это в высшей степени необычное существо. Однако его остановила мысль, что, подглядывая, он тем самым подаёт плохой пример приликли. К тому же Конвей ещё недостаточно знал своего ассистента. А если он принадлежит к тем особенно чувствительным существам, которые считают, что глазей на них ради любопытства им наносят тяжкое оскорбление? «Если это не станет помехой для более важных дел», послышался из аппарата ровный голос Приликлы, «я бы хотел посмотреть на нового гостя». «Слава богу!» — с облегчением подумал Конвей, но сделал вид, что колебался. Наконец он сказал... В обычных обстоятельствах я бы на это не согласился, но поскольку шлюз, через который СРТТ попадает в госпиталь, находится неподалёку отсюда, и мы имеем немного свободного времени, думаю, что могу удовлетворить ваше любопытство. Прошу вас, доктор, следуйте за мной. Помахав на прощание мохнатому дежурному, Конвей подумал, как хорошо, что транслятор не сможет передать приликли иронию его последних слов, иначе ассистент мог догадаться, как кстати пришлось его предложение. И тут Конвей осенило. Он вспомнил, что Преликла является эмпатом. С момента их знакомства он был немногословен, однако все его высказывания удивительным образом соответствовали чувствам Конвея. Нет, Приликло не был телепатом, он не мог читать мысли. Но он улавливал чувства и эмоции и, конечно же, ощутил любопытство Конвея. Конвей досадовал на себя. Как он мог забыть об эмпатических способностях ассистента? «Ещё неизвестно, кто кого использовал тут в своих интересах», — подумал он. Шестой шлюз, через который должен был войти СРТТ, находился в нескольких минутах ходьбы от них, если идти коротким путём, по заполненному водой коридору, мимо операционной, а углов и через хирургическое отделение хлородышащих ПВСЖ. Но тогда пришлось бы надевать лёгкие водолазные костюмы. Для Конвия тут проблем не было, но он весьма сомневался, быстро ли справиться с этим многоногий приликло. Пришлось выбрать кружной путь и поторопиться. Их обогнали Тралтанин с золотым шевроном диагноста и инженер земли. ФГЛИ катился, словно атакующий танк, и человек торопливо семенил сзади, чтобы не отстать. Конвой сприликло и прижались к стене, уступая дорогу уважаемому диагносту, а также не рискуя попасть под него. Затем продолжили свой путь. Из разговора обогнавших они поняли, что Тралтан с инженером входит в комиссию по встрече СРТТ — А судя по недовольному тону земного инженера, могли заключить, что гость прибыл раньше, чем на то рассчитывали. Повернув за угол, они остановились неподалёку от громадного входного шлюза. Конвей едва сдержал улыбку при виде того, как по всем трём коридорам, сходившимся на этом уровне, как и по коридорам высшего и низшего уровней, соединённым покатыми пандусами, к шлюзовой камере спешили члены комиссии. Кроме тралтанина и человека, которые их обогнали, у Люка собрались ещё один тралтан, две гусеницы ДБЛФ и тонкий, покрытый мембранами и линсанин в прозрачном защитном скафандре, только что появившийся из смежного, заполненного хлором коридора в секции ПВСЖ. Все они устремились к открывающемуся Люку. Это позабавило Конвея. Ему представилось, как все они столкнутся в одной точке. Но пока он улыбался собственным мыслям, Совершенно неожиданно комедия превратилась в трагедию. Когда люк открылся и гость вступил на площадку, глазам конвия предстало крокодилообразное существо со щупальцами, на концах которых были роговые наконечники. Ничего подобного конвею видеть не приходилось и вдруг существо метнулось на ближайшую из спешащих к нему фигур. Жертвой оказался маленький ПВСЖ. Казалось, все закричали одновременно, так что трансляторы из-за перегрузки издали лишь пронзительный визг. Увидев перед собой зубы и роговые щупальца напавшего гостя, Ильин Санин ПВСЖ без сомнения подумал о непрочности искусственной оболочки, которая защищала его от воздуха, и бросился к люку, что отделял его от собственной секции. На пути гостя оказался Тралтанин, пытавшийся его усмирить, но гость отогнал его и метнулся к тому же люку. Люки между коридорами, как правило, были оборудованы автоматикой. Первая дверь раскрывалась в то самое мгновение когда вторая закрывалась, чтобы не ждать, пока в переходной камере сменится воздух. ПВСЖ, преследуемый взбесившимся гостем, решил, что его скафандр поврежден клыками СРТТ и ему угрожает отравление кислородом.